Возле похожего на замок дома я притормозила, пропустив вперёд несколько грузовиков. Дикий виноград увивал ветхие фасады и треснувшие колонны. Глядя на него, меня поразила та жестокость, с которой здесь всё приходило в упадок. Ненасытная прожорливость природы, какая-то затаённая злоба. Да ещё этот мост и неумолимо бегущий поток под ним. Огни проезжающих мимо машин отражались в воде, и следом снова тьма. Устоявшие позади меня машины внезапно вспыхнули фары, едва не ослепив меня, заурчал мотор, и мне пришлось принять решение. Я повернула направо, не к усадьбе, а в город, и небрежно припарковалась, наполовину заехав на тротуар. Задрала голову и поглядела наверх, на окна моего номера, где я провела несколько ночей. Кое-где в соседних номерах горели лампы. В их рассеянном свете почти стёршиеся буквы на фасаде проступили более отчётливо, сложившись в немецкое слово «гастхаус». Либор тепло поприветствовал меня и сообщил, что, к сожалению, все номера заняты. Очень жаль, что я не позвонила заранее. Потом извинился, сказав, что очень занят в ресторане, так что я села и заказала себе еду — Каждый раз, когда хозяин гостиницы оказывался рядом с моим столиком, я выдавал ему по кусочку историю об открытке. О том, как она была доставлена по адресу, и ее получателем оказался один из депортированных судетских немцев. «Так значит, та женщина имела к ним отношение?» Спросил он и, смахнув со стола несколько хлебных крошек, смял использованную салфетку. Ее семья владела усадьбой с виноградником. До 1945 года. Либор водрузил на стол хлебную корзинку. Он забыл, что я заказала минеральную воду и сервировал привычный бокал вина. Я не стала возражать. «Возвращенцы», — проговорил он. Они начали появляться здесь после 1989 года. Почти все из Западной Германии. Их можно было узнать по тому, как они выбирались из своих БМВ, заблокировав уличное движение. Пялились на каждый камень и сетовали, как же здесь все изменилось. Стучались в двери, желая осмотреть дома, которые, как они говорили, принадлежали им. Нескольких друзей моих родителей обвинили в воровстве, потому что у них в шкафу лежали простыни с вышитой на них монограммы чьей-то бабушки. Либор отправился принимать заказ в другой конец зала. Грохотал телевизор, мельтешение рекламных роликов в перерывах между матчами, мужчины тридцатилетнего возраста с намеком на пивное брюшко — туристы. Под головой косули, склонившись над телефонами, сидела юная парочка, должно быть, сравнивала друг у друга снимки, сделанные за день, улыбки на фоне гор, скалы и обрывы, хвастались, наверное, на своих страничках в соцсетях о неизвестной жемчужине, которую им повезло обнаружить в глубине Центральной Европы. На стол передо мной приземлился Бифштекс. «А раньше здесь заправляли судетские немцы?» — спросила я. «Почему вас это интересует?» «Просто подумала, почему на фасаде гостиницы написано «Гастхаус». «Новая вывеска выйдет дорого». «А вы когда-нибудь задумывались, что вы не вполне законно владеете всем этим? Что на самом деле гостиница принадлежит кому-то другому?» либор переставил солонку и перечницу с соседнего столика. «Вы слышали о Лидице?» — спросил он. «А?» «Нацисты расстреляли всех мужчин, живших в поселке» в качестве мести за покушение на протектора Богемии и Моравии Гейдриха в Праге, без доказательств о том, что кто-то из них был к этому причастен. Женщин и детей отправили в концентрационные лагеря и газовые камеры, кроме восьмерых детей, которые были в достаточной степени расово чистыми, чтобы отдать их на воспитание в приемные семьи, после чего нацисты спалили дотла весь Лидице. И то, что мой дед завладел после немцев этой гостиницей, стало самым лучшим поступком, который он совершил в своей жизни. Преувеличенно резкими движениями Либор собрал папки с меню и улыбнулся паре средних лет за соседним столиком, голландцы, наверное, наполнил их бокалы вином, но прежде чем отправиться дальше, обернулся ко мне. «Здесь, кстати, кое-кто был, спрашивал о вас, сразу после того, как вы уехали». «Кто же?» «Вы хотите знать, кто он на самом деле или кем назвался?» Либор криво улыбнулся мне и продолжил дальше лавировать между столиками, несколькими минутами позже я увидела, как он прошел к стойке регистрации. Он бросил визитную карточку передо мной тем же движением, с каким смахивал крошки со стола. Кусок мяса застрял у меня в глотке. Я оттолкнула от себя тарелку. Здесь вроде бы указано бюро переводов. антона Адамек. Что ему от меня было надо? Что-то с Даниэлем или что-то еще? Но тогда почему он ничего не сказал мне, когда я звонила ему из поезда? «Он сказал, в чём дело?» «Он спросил, куда вы направились и вернётесь ли. Это выглядело так, словно кто-то проникся к вам симпатией». В том, как он это сказал, было что-то ехидно-едкое. Покраснело ли я? Не знаю, но то, что мне стало жарко, это точно. Впрочем, и в зале ресторана, и без того было душно и влажно от дыхания и пота, Что-то изменилось в тоне хозяина гостиницы. Не покривил ли он душой, когда сказал, что в его заведении больше нет свободных мест? Я поблагодарила его и отвернулась к окну. Выпила вино и попыталась сосредоточиться на том, что мне теперь делать, следует ли мне с кем-нибудь связаться, посольство, адвокаты. Впрочем, время для подобных вещей уже позднее. Где проходит та грань, когда нужно действовать вразрез с желаниями другого человека? Снаружи в темноте было мало что видно, только оконное отражение сидящих за столиками людей, тени и фигуры, сквозь которые проглядывало мое собственное отражение. Ощущение, что я должна что-то понять, разглядеть некую связь, которую мне никак не удается увидеть. Я заметила снаружи чей-то силуэт на углу улицы — едва различимый на фоне темной стены дома. На мгновение мне показалось, что это Антон Адамик. Стоит и смотрит на меня. Я наклонилась, спрятавшись за занавеской. Или это просто какой-то подросток? Когда я выглянула снова, его уже не было. Я вдруг поняла, что смертельно устала. Почти бессонные ночи, когда я засыпала на короткое время с тем, чтобы проснуться в тревоге, Бесплодные раздумья. Страх сделал меня очень восприимчивой. Мне даже показалось, что я снова видела того мужчину из бара, в отеле у озера, его заурядную физиономию там, на вокзале, когда делала пересадку в Дрездене. «Всё хватит. Надо взять себя в руки и мыслить трезво». Вспомнилось, как садовник говорил о возможности увидеть то, чего не существует, о людях, которые восставали из мёртвых и плуждали по округе. Как тот мальчишка в больших башмаках и с белой повязкой на руке, что несётся вверх по улице и вбегает в переулок, где находится книжный магазин, чтобы оттолкнуть деревянную крышку, забраться в люк и спрятаться в нём навсегда. Я положила на столик оплаченный счёт.